приняла злое выражение, производившее от усилия преодолеть свою застенчивость. Что ж, Щербацкие делают всё по-старому, сказал он. Степан Аркадьевич, знав уже давно, что Левин был влюблён в его свояченицу Китти, чуть заметно улыбнулся.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 Улыбкой смягчая замечание и кратко объяснив, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: "Так и сделайте. Пожалуйста, так". Захар Никитич, сконфуженный, секретарю удалился. Левин во время совещания с секретарём, совершенно оправившись от своего смущения,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 Ну хорошо, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо. Как у тебя три тысячи десятин Каразинскому езде? Да такие мускулы, да свежесть, как у двадцатилетней девочки.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 А об этом тоже поговорим после, опять доушей покраснел сказал Левин. Ну хорошо. Понятно, сказал Степан Аркадич. Так видишь ли, я б бы позвал тебя к себе, но жена не совсем здорова. А вот что, если ты хочешь их видеть,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 смеясь, прокричал Степан Аркадич. Нет, верно. И вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищу Облонского только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета. Должно быть, очень энергичный человек, сказал Гриневич, когда Левин вышел.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 Для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисования, танцев? Для чего в известные часы все три барышни с мадемуазель Линон подъезжали в колясках к Тверскому бульвару в своих атласных шубках Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Китти в совершенно короткой? Так что статные ножки её в туго натянутых красных чулках были на всём виду. Для чего им в сопровождении лакея с золотой какардой на шляпе нужно было ходить по Тверскому бульвару, всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире? Он не понимал, но знал, что всё, что там делалось, было прекрасно. Он был влюблён именно в эту таинственность совершившегося. Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую Долли, но её вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую.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 И поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо, превыше всего земного, и он такое земное, низменное существо, что не могло бы идти мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным её. Пробыв в Москве, как в Чеду, два месяца почти каждый день видя Скити в свете куда он стал ездить чтобы встречаться с нею левин внезапно решил что с этого не может быть никогда и уехал в деревню убеждение левина в том что этого не может быть основывалось на том что в глазах родных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 Тою любовью, какой он сам любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное, особенным человеком. Слыхал он, что женщины часто любят не красивых простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых таинственных и особенных женщин.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 Самое основное понятие бытия получено мною не через ощущения, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия. Да, но они, Вурст и Кнаурст и припассов ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений.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 Тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах, материнское имение было неделимное, и Левин заведовал обеими частями. Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так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 Немцы или англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся. Ну ж, то же делать? Виновато сказал Левин. Это был мой последний опыт, и я от всей души пытался. Не могу, не способен. Не способен, сказал Сергей Иванович. Ты не так смотришь на дело. Может быть, уныл отвечал Левин. А ты знаешь, брат Николая опять тут. Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича.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 Он тебя не поссорится со мной, но для тебя я советую лучше тебе не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь. Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую особенно в эту минуту. Ну, до да, этого другое. Я чувствую, что я не могу быть спокоен. Но ну, этого я не понимаю.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 От брата Левин поехал в присутствии Облонского и узнав о Щербатском, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити. В 4 часа, чувствуя своё бьющееся сердце, Левин слез с лесс извозчика у зоологического сада и пошёл дорожкой к горам и к отку.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 И по расчищенным дорожкам между русскими домиками и резными князьками старые кудрявые берёзы сада, обвившие всеми ветвями от снега, казалось, были разобраны в новые торжественные ризы. Он шёл по дорожке к отку и говорил себе: "Надо не волноваться, надо успокоиться". О чём ты? Чего ты? Молчи, глупая, обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем всё хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился, и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи, спускаемых и поднимаемых с салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов и пред ним открылся каток. И тот же, среди всех катавшихся, он узнал ее. Он узнал, что она тут, порадости и страху охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в её одежде, ни в её позе, но для Левина так же легко было узнать её в этой толпе, как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 за креслами с робкими неловкими движениями и мальчишки и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей, все оказались Левину избранными счастливцами, потому что они могли тут быть вблизи от нее.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 и ни на секунду не теряя её из виду, хотя и не глядел на неё. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на углее и тупо, поставив узкие ножки в ботинках, видимо, рабе, катилась к нему.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 Но что всегда, как неожиданность поражало в ней, это было выражение её глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности её улыбка, всегда переносивше Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умилённым и смягчённым, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства. Давно ли вы здесь? сказала она, подавая ему руку. Благодарствуйте, прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из её муфты. Я? Я недавно. Я вчера, нынче, то есть, приехал, отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв её вопрос.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 Катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук, "После вас никто из господ мастеров нету, никого. Хорошо ли так будет?" говорил он, надевая ремень. "Хорошо. Хорошо. Поскорей, пожалуйста," отвечал Левин с трудом, удерживая улыбку счастья.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 Означившие усилия мысли, на гладком лбу её вспыхнула морщинка. У вас нет ничего неприятного. Впрочем, я не имею права спрашивать, быстро проговорил он. А чего же? Нет. У меня ничего нет неприятного, отвечала она, холодный тот же час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 А хорошо стало кататься наша Кити, не правда ли? Когда Левина опять подбежал к Кити, лицо её уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости её был особенный, умышленно спокойный тон, и ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о её странностях, она спросила его о его жизни. Неужжели вам не скучно зимой в деревне, сказала она. Нет, не скучно. Я очень занят, сказал он, чувствуя, что она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 то он опять уедет ничего не решив пришла ему и он решился возмутиться как не знаете не знаю это от вас зависит сказал он и тотчас же ужаснулся своими словами не слыхала ли она его слов Ели не хотела слышать, но она как бы споткнулась, два раза стукнув ножкой и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к мадмозель Ленон, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки. Боже мой! Что я сделал, Господи Божий мой! Помоги мне, научи меня.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 И неужели я виновата? Неужели я сделала что-нибудь дурное? Он говорят кокетство. Я знаю, что я люблю не его, но мне всё-таки весело с ним. А он такой славный. Только зачем он это сказал? Думала она.